Часть вторая. В поисках ответа. Глава 1. Чавори. Он орал, пока мог, пока не кончился воздух в лёгких, пока не потемнело в глазах, и только после этого обессиленный Кир упал на пол. Чувствовал, как бьётся сердце, но уже не знал, сердце это или какой-то насос, что прокачивает жидкость в его синих мышцах. Кто я? спросил себя и посмотрел на пальцы, что продолжали дрожать. Помнил, пусть очень мутно, но помнил, как однажды в детстве побежал и споткнувшись упал со ступенек. Тогда разбил себе нос, у него текла кровь. А когда учился в школе, дома, балуясь ножом, порезал ногу, испытал адскую боль и страх. И опять кровь, что текла ручьём. У него остался шрам на ноге. Кир сел и стал поднимать штанину, чтобы найти шрам. «На месте! Вот он!» А потом, когда учился в академии, вывихнул кисть, и ему наложили шину. Воспоминания были очень туманными, далёкими, никак не мог вспомнить свою мать и отца, и как бы не пытался, не мог. Также не мог вспомнить и друзей из детства и школы. Что со мной не так? Тут же перед его глазами всплыло то, что увидел в зеркале. Его босс, чтобы никто не узнал про существование натурального человека, решил ранить плазменным ножом, но Кира передил его и тремя выстрелами убил. Я убийца? Нет, нет. Я ведь не хотел. Я Но он вспомнил, как хладнокровно выстрелил три раза подряд и Хромов умер. И опять эта боль в груди от плазменного ножа. Всё горело. Кир с трудом сел и пополз обратно к зеркалу. Ещё надеялся, что там у виной стресс от убийства, но посмотрев на свою грудь в зеркале, снова завыл. Меня отправят на чистку, сотрут память, и тогда я всё. Но как они сотрут её, если я не человек, а железяка? Опять завыл, сжался в комок и постарался понять, что произошло. Я был человеком. Да, был. Я это точно знаю. А что потом? Да ничего. Как бы ни пытался хоть что-то вспомнить, ничего в его памяти не всплывало. Испугался, запаниковал. Я не живой, я железяка. Они поймают меня и дезактивируют. Отключат как тостер и спишут на переработку. Я нет. Я не могу. Я живой. Да, живой. Кирсо соскочил, забежал в подсобку, нашёл ветровку Милены, она была ему маловата, но это лучше, чем идти по городу с распоротой грузью, показывая всем свои синие мышцы. Надел её, застегнул, хотел уже уйти, но вернулся к шефу, что так же сидел, опустив голову. Ты ошибся. Я не натуральный человек. Я даже не терапелоид. Я Кира сам не мог сказать, кто он. Наверное, такой же, как Гиласий, что спас его и Милену в пустыне. Я один из них. Нагнулся, поднял с пола плазменный нож, а после, найдя брошенный пистолет, сложил всё в свою сумку. Что делать не знал. Рано или поздно, но труп Хромова обнаружат, а там пару часов и его поймают. Значит, надо уходить. Ещё думал зайти домой к жене, но она его забыла. Ей успели сделать чистку памяти. Вышел на улицу и спустившись на самый нижний уровень подземной дороги, остановился перед дверью, что вела на технические этажи. Город как пирог. На самом верху, там, где светит солнце, жили новые люди или как их ещё называли, терапелоиды. Ниже пяти этажей транспортные линии, ещё ниже технические этажи. Но на этом город только начинался. Ещё ниже начинался первый город, который построили в земле. Где сейчас стоит вечный город, была пустошь, и первые люди, выживая, словно черви, зарылись в землю. Это дало им возможность переждать и начать строить свой город. Прошло много поколений, но на поверхности зацвели сады, появились первые дома, и вечный город негасимый приобрёл свои очертания. Теперь в городе проживает десятки миллионов терпилоидов, но внизу под землёй так и остался нетронутый город. Когда Кир учился в академии, их отправляли на патрулирование бесконечных коридоров. Но там, кроме обслуживающих роботов, никого не было. Тишина и забвение. Он тогда опустился на уровень минус 10, но дальше не рискнул. «Как далеко вниз они опускаются?» — спросил его Виктор, с которым вместе учился. «Не знаю и знать не хочу», — ответил Кир, смотря в шахту, у которой даже дна не было видно. В том городе царил идеальный порядок, словно люди недавно покинули его. Там были свои проспекты, если так можно их назвать, свои стадионы, спальные корпуса и развлекательные центры. Всё как наверху, но только на изнанку. Всё это было под землёй. Кир ещё оставался полицейским, воспользовался жетоном, и дверь в служебное помещение сразу разблокировалась. Посмотрел на редких людей, что спустившись на пятый уровень, спешили по своим делам. Тяжело вздохнул и переступив порог двери, плотно закрыл её за собой. Грудь ещё ныло, но уже не так. Прижимая ладонь к ране, стал спускаться вниз. Автоматика определила, что идёт человек, и включила освещение. Проходил технические этажи, через которые тянулось огромное количество труб, больших и малых. Где-то что-то щёлкало, шипело и гудело, но, как и раньше, тут был идеальный порядок. Несколько раз встретил роботов-инженеров. Они уступали ему дорогу и шли дальше по своим делам. Рой роботов-голем. Это примитивные роботы, предназначенные для определённой задачи. Одни производили сварку, другие чистку, а третьи проверяли как сваренные швы. Кира обошёл их и стал спускаться дальше. Это иной мир, иная жизнь. Наверху даже не догадываются, что у них под ногами. Да и зачем? Всё работает исправно, а значит, не надо переживать. Но иногда и на этих этажах появлялся живой человек терпилоид. Поэтому Кира стал спускаться ещё ниже. Шаг за шагом он опустился до уровня минус 15. Свет загорался, как только ступал на этаж, но, постояв немного, продолжал путь дальше. «Минус 24» — появилась надпись на стене. «Сколько ещё осталось этажей?» Не стал спускаться дальше, устал, свернул и пошёл по широкому коридору. Идеальная чистота, нет запустения, свежий воздух, но в этом было что-то ужасное, даже зловещее. «Кто есть?» — громко крикнул, но ответом послужило эхо. Ещё минут 20 брёл по коридорам. Тут было на что посмотреть. Какие-то непонятные приборы, словно попал в лабораторию. А после пошли спальные корпуса, больше похожие на мини-квартиры, где было всё, что необходимо для жизни. Только не было окон, но вместо них были экраны, которые не работали. Ладно, неплохо, сказал Кир и вошёл в одну из комнат. Ему хотелось спать, отдохнуть, а после подумать, что делать дальше. Лёг на кровать без матраса, но он был доволен, положил руку на рану и закрыв глаза, уснул. Возможно, это было чутьё, а может, и правда что-то услышал. Но, открыв глаза, сразу потянулся к своей сумке, лязгнул затвор и тихо сказал: "Кто там?" Ответа не последовало, но услышал дыхание. Кто-то там был. "А ну выходи!" Он соскочил и отошёл в дальний конец комнаты. Дальше некуда бежать. Послышалась возня, через открытый проём двери увидел тень. Стало страшно. Ещё немного, и он бы выстрелил. "Кто там?" уже шёпотом спросил. Вместо ответа из-за косяка появилась рука. Сердце застучало. Выследили, подумал и уже приготовился бежать, как в дверях появилось это. От увиденного Кир остолбенел. Никогда ничего подобного не видел. Лицо существа, словно оно было из пластилина, растянули и поместили на такую же длинную шею. Но глаза были человеческими. Рот, нос, брови и волосы всё присутствовало. Существо по-детски помахало ему рукой и село перед дверью. Ты кто такой? с трудом спросил его Кир. Я Чавори, сын Манука шестого. А ты кто такой? Кир. Кир. Откуда ты? Ты такой я тебя пугаю своим видом. Не бойся меня, я не хочу причинить тебе вред. Я не подходи. Видя, что существо пошевелилось, крикнул Кир. Если тебе неприятно на меня смотреть или ты боишься меня, я отойду, хорошо? Да. Я зайду за стену, и мы и так с тобой поговорим, хорошо? Да. Чавори был похож на человека, но его длинная голова, такие же длинные руки и очень короткие ноги пугали Кира. Я Чавори, я снизу, а ты пришёл сверху? Да, кто ты такой? Я Чавори. Это уже слышал. Кто ты такой? Откуда тут взялся? Я тут живу. Живёшь? Да, я тут живу всегда. Здесь жили мои родители и их родители, а теперь здесь живут мои дети. Ты здесь живёшь? Он никогда не слышал о том, чтобы в подземном городе кто-то ещё был. Да, я это ты. Только ты наверху, а я тут. Что за ерунду ты несёшь? Это не ерунда. Ты вышел наверх, а я остался. Мы все остались. Все? Есть ещё такие же, как ты? Да, мы тут живём. Что ты тут делаешь? Терпелоиды сюда не спускаются. Зачем пришёл? Это наша территория. Вы не должны к нам ходить. Рука Киро тряслась, не знал, что делать. Вроде это существо на него не нападало и вело себя спокойно, но его вид пугал. Что значит к вам? Терпелоиды вверху, а полихеты внизу, так заведено. Кем? Нашими предками. Ты не знал? Нет, я даже не знал, что тут кто-то ещё есть. Значит, про нас забыли. Не знаю, но я не в курсе, что тут кто-то ещё есть. Вас много? Трудно сказать. Смотря, что ты понимаешь под словом много. Ну, 10 сотни от 1000. Больше, намного больше. Но прошу тебя, не бойся меня. Можно выйду. Хочу на тебя посмотреть. Кир не хотел его видеть, но, похоже, другого выхода у него не было. Или он будет вынужден покинуть подземный город, или ему придётся познакомиться с его жителями. Хорошо, только оставайся там. Ладно? Ладно. Последовал ответ, и Щавурий вышел из-за своего укрытия.